Глава шестая С самого начала добрые намерения Гурова пошли прахом. Вернувшись в замок, он первым делом разыскал Марию. Та сидела на резной скамеечке в саду и смотрела на багровое, темнеющее в зените небо. Выглядела она усталой и расстроенной, и даже на появление мужа отреагировала вяло. — Это ты? Где ты пропадал? — спросила она. — Я думал, ты в комнате. Но не нашла тебя там. Где ты был?» «Так», — интересовался кое-чем, — ответил Гуров. «Как булавин? Скорую вызывали?» Он наотрез отказался от скорой. Мы с Ириной едва заставили его принять лекарство. Делают еще в том, что он выпил. Ирина говорит слишком много для него. Иногда он перебирает, но потом сильно болеет. И тут еще эта сцена на кладбище. «Кстати, что там случилось?» И раз молчит, как рыба». «Скажем так». — Кое-что его расстроило, — сказал Гуров и глянул по сторонам. — Я все тебе объясню, но лучше сделать это с глазу на глаз, а пока я хотел бы поговорить с Булавином, если ему стало лучше. — Это невозможно, — покачал головой, — он только что заснул. Не будить же больного человека. — Да, будить ни к чему, — согласился Гуров. — Жаль, разговор важный. А что делают остальные? Мария неопределенно мотнула головой. Ирина присматривает за мужем, волен развлекает Ирину. Водянкин, заперся у себя в комнате, роется в каких-то бумагах. Владик обрадовался, что про него все забыли и, по-моему, надирается сейчас в зале для гостей. «Щеглова я не видела. Прислуга тебя интересует?» «Меня сейчас все интересует», — сказал Гуров. «Здесь происходит что-то непонятное. Мне обязательно нужно переговорить с кем-нибудь. С Булавиным, с Водянкиным на худой конец». — Может быть, для начала поделишься со мной? — спросила Мария. — Как-никак, я родственница? — Я в некотором роде тоже, — проворчал Гуров, — и должен добавить к сожалению. Хочешь обижайся, хочешь нет, но мне все это совершенно не нравится. Если бы я знал, что наш знаменитый родственник... — Ладно, пошли в дом, — перебил его Мария, решительно поднимаясь. — Я хочу знать все. Рассказ Гурову был недолгим. Мария, выслушав его, сделалась необычайно серьезной. Ты уверен, что на плите было высечено именно его имя?» «До сих пор я не жаловался на зрение», — усмехнулся Гуров. «Да и читать не разучился. Все до последней буквы сходится, только даты разнятся. На полную идентичность они не решились. Но тут интересно даже не это. Интересно, что кто-то не поленился волочь этот камень на кладбище. И еще более интересно, что кто-то инициировал нашу прогулку туда». Теперь я себе ругаю, что не обратил внимания на то, чья это была инициатива. Полагаю, что мы не случайно забрели на эту аллею. Кто-то намеренно нас туда направил. Не нас, а Ираста, поправила Мария. Но кто же это может быть? Знаешь, я тоже не помню, кто подал мысль о прогулке. Кажется, эта мысль просто витала в воздухе. Мысли просто так не витают. Должен быть кто-то первым ее высказавший, и мне очень хочется знать. Кто это был? — По-моему, Водянкину очень хотелось прогуляться, — неуверенно сказала Мария. Но я сомневаюсь, чтобы Вадянкин мог подсунуть этот дурацкий камень. Они тут вместе с первого дня, у него просто не было такой возможности, и они друзья не разлил вода. — Так-то оно так, — кивнул Гуров. — Водянкина я бы стал подозревать в последнюю очередь. Во-первых, имущество друзьям, как правило, не завещают, так что материальной выгоды за Станиславом Петровичем скорее всего не числится. Вряд ли также у него имеется мотив мести. Насколько я понимаю, Водянкин вполне благополучно греется в лучах славы своего заслуженного друга. Для чего же рубить суп, на котором сидишь? Впрочем, нам слишком мало известно, «И вообще, строго говоря, это не моя грядка. Хочу предложить им написать заявление в милицию. Если милиция серьезно займется этим делом, если будет проведена экспертиза камней, и следов на кладбище, многое прояснится». «Да, как-то все нехорошо получилось», — вздохнула Мария. «И вроде бы мы тут совсем ни при чем, а все равно чувствую себя неудобно. Будто с твоим приездом все эти несчастья начались. Может быть и в самом деле уехать?» Завтра же, с утра пораньше. Опять же, неудобно. Нужно попрощаться с Ирастом по-человечески. Тем более, что человек в таком состоянии. Да я ничего не говорю, сказал Гуру. В приличии, разумеется, соблюсти придется. И будем надеяться, что потрясение было не настолько сильным, чтобы сбить нашего живописца с катушек. Я уверена, что он переживет это, заявила Мария. Вообще-то, насколько мне известно, и раз человек сильный. И со здоровьем у него все в порядке, а все эти штучки, приступы, бледности, стоны, просто стиль такой. Он все время играет тонкую натуру, живущую на пределе сил и нервов. Во всяком случае, так мне сказала по секрету Ирина. «Ах, она так сказала?» — поднял брови Гуров. «Это интересно. Возможно, так оно и есть, но все-таки Раст Леопольдович — человек в возрасте. Тут особенно и играть нечего». Старость, как говорится, не радость. Любопытно было бы побеседовать с врачом, который вчера сюда приезжал. Уточнить, насколько плохо или хорошо уплавлено со здоровьем. Но, поскольку это невозможно, я, пожалуй, остановлюсь на беседе с Водянкиным. Как-никак, а он полномочный представитель. Не беспокойся и ложись спать. Я недолго. Надеюсь, сегодня в сад не полезут. Во всяком случае, даю тебе слово, что больше выглядывать в окошко не буду. Разбитое стекло уже давно вставили, цветочную вазу заменили, и о ночном нападении напоминала только небольшая вмятина в стене напротив окна. «Да уж, про окна лучше забыть», — согласилась Мария. «Не представляю, что бы я делала, если бы вчера эта железяка попала тебе в лоб». «Что делала?» — посмеиваясь, спросил Гуров. «Претендовала бы на мое наследство, вот что». «Это на те довоенные брюки с заплатами на коленях, что ли?» — в тон ему ответила Мария. «Благодарю покорно. Вещь, конечно, уникальная, но как-то не вызывает особенных чувств. От наследства отказываюсь. Мне живого мужа подавай». «Ладно, пошел», — сказал Гуров, стирая с лица улыбку. «Надеюсь, Водянкин меня поймет». Огромный дом казался вымершим. Гуров прошелся по пустым коридорам, залитым приулушенным светом, и не встретил ни одного человека. День был слишком утомительным, и все уже, судя по всему, отдыхали. Или делали вид, что отдыхают. Во всяком случае, искусствовед Водянкин еще не спал. Гуров постучался. Из комнаты послышался шум, будто там что-то спешно прятали потом. В замке щелкнул ключ, открылась дверь, и в проеме появилось недовольное лицо Водянкина. — Ах, это вы! — не слишком любезно сказал он. — А я, знаете, собирался ложиться. Устал, как собака. — Извините, но я все-таки отниму у вас пять минут, — твердо сказал Гуров. У меня очень важный разговор. Это касается Булавина. Мне кажется, ему нужно срочно обратиться в милицию. Водянкин задумался на секунду, пожевал губами, а потом, не говоря ни слова, впустил Гурова в комнату. Здесь царил абсолютный беспорядок. Больше всего досталось бумагам. Они валялись на столе горой, какие-то рукописные листы, листы, отпечатанные на машинке, старые пожелтевшие газеты, географические карты, книги в самодельных переплётах. После всех дневных передряг и обильного угощения искусствовед еще нашел в себе силы заниматься какими-то изысканиями. Но что он прятал, мелькнуло в голове у Гурва. Открыл он далеко не сразу, значит у этого тоже какие-то тайны. Он вкратце высказал Водянкину свои соображения, тот слушал внимательно, но с таким выражением на лице, будто его мучила непроходящая зубная боль. — Вы детективов начитались? — заявил он, когда Гуров закончил. — Я уверен, что Раст никуда заявлять не станет. Все это глупость. Спасибо за совет, конечно, но воспользоваться мы им вряд ли сможем. Да нас просто поднимут на смех. Кто-то привез могильный камень на кладбище. В Тулу со своим самоваром, так сказать. А что, смешно? — Нет, дорогой, я, конечно, передам ваше пожелание Расту. Да вы и сами можете это завтра сделать. Но я уверен, что он ответит вам то же самое. Да и вообще, хотите знать мое мнение? Это сегодняшнее происшествие не стоит выеденного яйца. Подумаешь имя. В жизни бывают совершенно невероятные совпадения. На трезвую голову самый раз посмеется над своими страхами. Доброй ночи. Водянкин явно не желал продолжать беседу. Гуров спросил себя, не пришла ли ему пора раскрыть истинное лицо, но, поразмыслив, все-таки решил, что... — Пока стоит сохранять инкогнито. — Значит, вы не возражаете, если я поговорю с Растом Леопольдовичем на эту тему? — спросил он. — Надеюсь, к утру ему будет лучше. — Кстати, как он вообще в смысле здоровья? — Говорят, что на самом деле у него необыкновенно крепкий организм. Глаза Водянкина негодующе сверкнули. — Ну что вы такое говорите? — сердито воскликнул он. — Кто мог сказать вам такую глупость? Жизненный путь Раста... не был усыпан розами молодой человек отнюдь бывало всякое приходилось и стену лбом прошибать, и на жилых ползти приходилось на пределе бедное сердце и оно все в шрамах может быть организм у него и крепкий иначе давно была бы поставлена последняя точка но и он не вечен и Раста нужно беречь собственно я о том же и говорю заметил гуров но если подходить к делу фактически Что-то серьезное у Булавина случалось? Инфаркт, инсульт? Лет пять назад он был госпитализирован с микроинфарктом. Неохотно сказал Водянкин. Шунтирование ему предлагают делать. Лучшие в стране специалисты консультировали. Предупредили. Видимое благополучие может в любой момент кончиться. Ну и раз побаивается операции. Впрочем, что я вам все это рассказываю? Как будто вы следователь, а я подозреваемый. Кажется, вы считаетесь родственником, а задаете мне такие наивные вопросы. Стыдно. Я, видите ли, совсем недавно узнал, что я родственник, — пояснил Гуров. Но мне действительно стыдно. Поэтому я хочу побольше знать о таком прославленном человеке. Вам о нем другое нужно знать, — сурово сказал вадянкин Вы хотя бы одну картину раз-то видели? Вы силу его мозга сердцем прочувствовали? — Но стыдно, — повторил Вадянкин. а не собираете. Очень некрасиво. Всего хорошего. Старик был очень сердит, он буквально кипел. Гуров не стал испытывать судьбу и откланялся. Виноватым он себя не чувствовал, и вообще негодование Вадянкина показалось ему несколько наигранным. — Все тут играют, — с легкой досадой размышлял он, возвращаясь к себе. — А ты гадай, что они имели в виду. Взять хотя бы здоровье милого родственничка. Каков все-таки окончательный вердикт, кто прав, жена или друг? Но по законам жизни соврать скорее должна молодая жена. Или не соврать. Возможно, в силу своей молодости она просто не понимает, что значит здоровье пожилого человека. Сам черт ногу сломит. Не буду больше об этом думать. Завтра переговорю с Булавиным, и пусть он решает, а моя хата с краю. Тем не менее, спать Гуров не пошел, а, немного поколебавшись, отправился в сад. Полковник уже завелся, и ему хотелось разобраться в том, что происходит на его глазах досконально. Сейчас захотелось проверить, не покушается ли кто-нибудь опять на покой обитателей замка. Основания для этого у него имелись. Во-первых, вчерашний злоумышленник не добился своего накануне, во всяком случае не добился всего, чего хотел. А значит, вполне мог повторить попытку. Во-вторых, хозяева даже не вызывали милицию, значит, опасаться ему было особенно нечего. В-третьих, Гуров все больше убеждался, что внутри замка люди ведут себя во многом подозрительно. Например, Щеглов. Эта фигура все больше интересовала Гурова. История его знакомства с Булавиным очень напоминала намеренное внедрение в узкий дружеский круг художника. Но едва выйдя из дома, Гуров столкнулся совсем с другим человеком. Это был управляющий дома, которого звали Иваном Сергеевичем. Как-то само собой получалось, что до сих пор Гурову не довелось перекинуться с ним даже двумя словами. Иван Сергеевич существовал где-то на периферии и контактировал исключительно с хозяином дома. Впрочем, то же самое можно было сказать и о прочем обслуживающем персонале. Такая иерархия стесняла Гурова. Он был воспитан в иных традициях. Но сам Иван Сергеевич, похоже, своим положением ничуть не тяготился. Правда, с его лица ни на минуту не сходило выражение озабоченности. Он все время находился в движении и как бы в поиске. Глаза его постоянно стреляли по сторонам, выискивая непорядок. А работал как часы, чтобы обеспечить решение множества вопросов, касающихся веренного Ивана Сергеевичу хозяйства. Даже сейчас... В затихшем саду управляющий не мог расслабиться. Он и на Гурову посмотрел, как на предмет, требующий какого-то неотложного решения. «Не спится?» – спросил Иван Сергеевич сочувственно. «Это бывает. День уж больно суматошный выдался. Хотите, я вам отвар дам? Супруга моя готовит. Она мастерица. Мята, пустырник, еще какие-то травы. Стакан на ночь и сон, как у младенца. А то, может, грогу сварить?» Знаете, как в старой Англии. Стакан горячего грога, ночной колпак, камин. И спишь до утра, как убитый. Не утруждайте себя, сказал Гуров, Все в порядке. Просто вышел подышать. Воздух здесь замечательный. Да, воздух, вежливо ответил Иван Сергеевич. Но, помолчав, добавил совсем другим тоном. Воздух воздухом, а вот аура тут скверная. Мы с женой местные, я вам так скажу. Никогда бы я этот дом не купил. И никто бы здесь не купил. Это не наше дело, конечно, но и раз Леопольдович напрасно здесь поселился. Кладбище, оно и есть кладбище. Живым тут ни к чему находиться. Я, конечно, высказал свои соображения, когда нанимался. Не утерпел. Хотя и жалование предлагалось заманчивое. А все же мнение свое я высказал сразу. Но и раз Леопольдович это, я вам скажу, характер, он меня и слушать не стал. Не вашего ума, говорит, дело. Зарплата вас устраивает? Вполне, говорю. Тогда приступайте. «Ну что же, приступили мы с женой вместе. Это дело по нам, опыт имеется. Тем более, что Ирас Леопольдович не жмется, во все вопросы вникает и материально все обеспечивает. А чем-нибудь аура-то себя проявляет?» – поинтересовался Гоф. «Может быть, на здоровье как-нибудь действует?» «Она на все действует», – многозначительно сказал управляющий. «Сам свидетель. Вы два дня здесь, а у Ираста Леопольдовича уже два приступа. И оба с кладбищем связаны». Может, вы считаете, что в этом ничего такого нет, а я скажу, может, для вас и нет, а для меня это очевидно. Не будь кладбища, не было бы и проблем. Вон теперь, говорят, увидал раз для Полича на кладбище плиту с похожим именем. Конечно, кому такое понравится? Не важно, что похоже, а важно, что кладбище, оно навевает. Вы вот как родственник поговорили бы, может, убедите, что не следует тут жить? Да ведь я родственник такой, номинальный, усмехнулся Гуров. Вряд ли мой голос на эраста Леопольдовича подействует. Я вот о другом с ним поговорить хочу. Непорядок, по-моему, что к нему на территорию вот так запросто могут проникать всякие мерзавцы. Хорошо все обошлось. А если материальный ущерб нанесут? А если поджог? Какие-то меры принять нужно. При желании все осуществимо, а и раз Леопольдович, человек уважаемый, ему навстречу должны пойти. — А вы про вчерашнее говорите? — неохотно произнес управляющий. — Да, случаи прискорбные, но, знаете, милиция здесь ничего не сделает. До города далековато, место глухое, периметр большой. Если кто-то захочет проникнуть, то проникнет и сделает все, что угодно, и никакая милиция тут не поможет. Единственное средство – по забору электрический ток пустить. Тройное заграждение, колючку, часовых на вышке. Может, с течением времени так и будет, но, по-моему, хозяину сейчас не до этого. Он с этим, прости господи, с другом своим все что-то спорят, планы какие-то строят, ругаются, книжки старые все листают. Последнее время даже и не выезжает никуда. Тут из Франции письмо пришло, какой-то граф, бывший премьер-министр, их не хотел портрет свой заказать. Естественно, за большой гонорар в валюте отказал. И какой-то наш олигарх подкатывался. У них теперь мода свои портреты дома вешать. Там вообще бабки бешеные, нефтянка. И этого послал. А мог бы за две картины столько заработать, нам с вами на две жизни хватило бы. Правда, вы, говорят, тоже в бизнесе. — Ну, я что, — скромно сказал Гуров, — мелкая фирма, едва концы с концами сводим. Если бы у меня такой талант был портреты писать, я бы никому не отказывал. — Ну, это мы с вами так думаем, — сказал Иван Сергеевич. — А вот он по-своему. — Ладно, вам, наверное, уже спать пора, а я вот думаю, обойти здесь все. Мало ли, вдруг кому-нибудь опять понадобится нос сюда сунуть. — Знаете, давайте-ка вместе обойдем, — предложил Гуров. потому что действительно мало ли что. Вдвоем-то оно веселее будет и надежнее. Иван Сергеевич согласился сразу же. Чувствовалось, что в глубине души его не радует перспектива шастать по темному саду, выискивая непрошенных гостей. Негромко беседуя о том, о сём, они неторопливо обошли весь двор, обратив особое внимание на конюшню, гараж и насос, качающий воду из подземного источника. Везде было тихо, трещали сверчки. На чистом небе искрились россыпи мелких, как пыль звезд. Площадка перед домом в свете четырех ярких фонарей блестела, точно покрытая льдом. «Ну все», — с облегчением сказал Иван Сергеевич, — «пора спать, все тихо». Они стояли у крыльца дома в тени раскидистого дерева. Вокруг ближнего фонаря роились тучи ночных насекомых. Гуров и впрямь почувствовал вдруг необыкновенную сонливость, у него просто слипались глаза. Должно быть, он слишком устал сегодня. — А знаете, после нашей прогулки и мяты никакой не надо, — со смехом сказал он Ивану Сергеевичу. — Просто валюсь с ног. — Ну, спокойно вам ночи, — пожелал управляющий, кивая головой. И в этот момент из-за забора совсем рядом донеслось дикое улюлюканье. В вопли. черное небо прочертила какая-то огненная точка, и посреди освещенной площадки шлепнулась посудина, наполненная горючей смесью. Яркое неистовое пламя взлетело вверх и заплясало, разбегая струймы во все стороны. А следом из-за забора уже летела очередная бутылка. Она чуть-чуть не дотянула до того места, где стояли Гуру с Иваном Сергеевичем. Ударилась об асфальт и взорвалась, выбросив фонтан огня. Лицо Гуру обдало жаром. Он невольно отшатнулся. «Ах, подонки!» – проговорил сквозь зубы управляющий, сорвался с места и исчез. Гуров успел увидеть, как через забор летят один за другим какие-то предметы и приготовился к новым взрывам, но их не было. Зато появился Иван Сергеевич с большим огнетушителем и принялся яростно бороться с огнем. Пенная струя ударилась об асфальт и со змеиным шипением начала пожирать огонь. В окнах вспыхнул свет, поднялась суматуха. Поняв, что с пламенем справиться и без него, Гуров метнулся к воротам. Позади слышались крики треск огня и шипение пены, вырывающейся из огнетушителя. Не без труда Гурову удалось справиться с запорами, на воротах система была непростая. Наконец ему удалось отодвинуть засов и раздвинуть тяжелые створки. Но пока он возился, кто-то швырнул через забор еще одну бутылку с зажигательной смесью. Она грохнулась совсем рядом с Гуровым, и огненные капли едва не попали ему на брюки. Однако обошлось, и Гуров выскочил за ворота. В темноте мелькали какие-то фигуры, Гуров рванул с места в карьер. «Атас! Валим отсюда!» – истерически зарал кто-то. Голос, ломающийся и удивительно противный, явно принадлежал подростку. Щуплая фигура мелькнула метрах в десяти от Гурова. Он бросился за ней, и почти сразу же кто-то будто выдернул землю из-под его ног. Что-то тугое ударило его по голеням, и Гуров, что есть силы, грянулся на землю. Он покатился кубарем по влажной траве, а неясные тени уносились в темноту, обозначая себя издевательским смехом. Гуров секунд пять лежал углушенный, но потом стал потихоньку соображать. «Эти подонки заранее натянули перед воротами струну или веревку», — догадался он. «Предусмотрительно. Выгадали себе фору, но все-таки посмотрим, как вы хорошо бегаете, ребята». Он вскочил и помчался вслед за подростками. Те бежали в сторону кладбища. Собственно, это решение напрашивалось само собой. Затеряться там было проще всего. За спиной... Гуров услышал топот. Покосившись вбок, он не без удивления увидел бегущего рядом Щеглова. Заметив взгляд Гурова, тот деловито поинтересовался. «Вы их видели? Сколько их?» «Что он имеет в виду, этот подозрительный тип?» – подумал Гуров. «Он хочет знать, лечил ли я их гнусные рожи?» «Пересчитал по головам?» «Чего он хочет? Поймать поджигателей или помочь ему идти? В любом случае лучше отделаться молчанием». Так он и поступил. Щеглов недовольно фыркнул, но больше вопросов задавать не стал. В хорошем темпе они добежали до кладбища, подростки уже скрылись среди черных зарослей, и теперь поймать их было большой проблемой. Гуров на секунду остановился и прислушался. Треск веток и шум потревоженной листвы указывал направление, в котором двигались беглецы. Судя по звукам, компания разделилась. Они удирали в трех разных направлениях. Нужно было выбирать. Гуров демонстративно не обращал внимания на своего спутника. Ему показалось, что беглец справа находится ближе всего. Гуров не стал раздумывать, нырнул в кусты и побежал среди темных могил. К его величайшей досаде Щеглов побежал следом. Гуров едва сдержался, чтобы не покрыть его матом. Но разумнее было не показывать вида, что он имеет подозрение в отношении этого человека. Пусть пока считает, что все в порядке. Но Гуровы и сейчас терзали подозрения. Он боялся, что Щеглов... присоединился к нему с единственной целью, чтобы не позволить поймать поджигателей. Каким образом он мог быть с ними связан, Гуров пока не знал, но вполне допускал эту мысль. Если бы беглецу хватило ума затаиться и переждать, они никогда бы его не нашли. Огромное погруженное во мрак кладбище было надежным укрытием, но, видимо, мальчишка был напуган до предела и бежал без оглядки, не останавливаясь. Судя по звукам, он много раз падал, но снова поднимался и упрямо продолжал свой путь. Гуров старался не отставать. Но погоня осложнялась тем, что Гурову совершенно была незнакома эта местность, а тот, кого он преследовал, знал ее отлично. Но все-таки один раз беглец сильно ошибся и свернул не туда. Должно быть, его подвел страх. Вместо того, чтобы бежать от Гурова, парень побежал ему на перерез. Поняв это, Гуров воодушевился и прибавил скорость. Щеглов не отставал. Гуров с досадой подумал, что физическая подготовка у этого странного человека на очень высоком уровне. Для среднестатистического гражданина эта особенность была совсем не характерна. За своей физической формой следит не так уж много людей, особенно в том возрасте, в котором пребывал его спутник. Треск и шум послышались совсем рядом. Еще мгновение, и они должны были столкнуться с беглецом нос к носу. Гуров рванул за всех сил и наткнулся в темноте -темно на покосившуюся каменную плиту. Потеряв равновесие, он упал на землю и тут же, совсем рядом из темной леи, выскочил задыхающийся и перепуганный до смерти подросток. «А ну стой!» – заорал Щеглов, бросаясь к нему. «Стой!» – говорю, «хуже будет!» Парень вскрикнул и метнулся в сторону. Снова затрещали ветки. Мальчишка нырнул в узкий проход между двумя ржавыми, едва видимыми в темноте оградками. Щеглов бросился за ним и застрял. Отчаянно ругаясь, он пытался высвободиться и терял драгоценные секунды, но Гуров опять был на ногах. Теперь он по-настоящему разозлился, и эта злость придала ему сил. Теперь он скорее бы умер от разрыва сердца, чем прекратил бы погоню. Постепенно он нагонял выдохшегося юнца. Несмотря на молодость, тот явно не следил за своим здоровьем и спортом, не увлекался. Длительный забег оказался ему не по силам, расстояние между ним и Гуровым постепенно сокращалось, и, наконец, Гурову оставалось только протянуть руку, чтобы схватить беглеца за шиворот. Он ее и протянул, но в тот же самый момент нога его попала в какую-то яму, в суставе что-то хрустнуло, и Гуров в очередной раз упал. В лицо ему ткнулись какие-то пряные дикие цветы. Потревожные комары негодующе взвыли у него над сам мухом, их здесь была целая туча. Но падая, Гуров успел таки схватить убегающего мальчишку заново, сдавив ее как клещами. Беглец завопил, точно поросенок на бой задергался, и вдруг башмак слетел с его ноги остался в пальцах у Гурова, а подросток, освободившись, рванул с места с такой скоростью, что только ветер пошел по кустам. Ему не помешало даже то, что одна нога у него теперь была босая. Наскочившись сзади, Щеглов наклонился к Гуру и сочувственно спросил, «Вы в порядке? Что с вами?» «Ничего хорошего», — сухо ответил Гуров, Сились подняться. «Догонять надо этого гаденыша». «Понял», — кротко сказал Щеглов и нырнул в темноту аллеи. Гуров попытался продолжить погоню, но нога тут же отозвалась сильной болью. Растянул связки с досадой, подумал Гуров, «Как это не кстати! Держу пари, что этот черт Щеглов никого не догонит». Пари, заключенная с самим собой, Гуров выиграл. Щеглов вернулся почти сразу же, покашлял, щелкнул зажигалкой, сунул в рот сигарету, но так и не закурил. «Ушел», — сказал он без выражения. «Как заяц дернул. Разве догонишь?» Гуров ничего на это не ответил. Фигура Щеглова вызывала в нем все большее раздражение. «Что у тебя на уме, приятель?» — сердито думал он. «Что за игру ты тут ведешь?» «А ты ее ведешь, я это селезеткой чувствую». «Идти сможете?» — поинтересовался Щеглов. «Ясное дело смогу», — буркнул Гуров. Идти не бегать. Они медленно, без спешки, зажигали обратно. Теперь стало ясно, как много на кладбище комаров. В мокрых, густых зарослях для них было раздолье. Щеглов, не выдержав, все-таки закурил. Надеюсь, эти подонки не наделали беды, заметил он после продолжительного молчания. Кажется, наш Иван Сергеевич справился с огнем. Он на все руки специалист. Вот теперь выяснилось, что и по пожарной части. Вы когда собираетесь уезжать? Не слишком вежливо спросил Гуров. К вежливости он и не стремился, ему было важно застать собеседника врасплох, но Щеглов был на редкость спокоен. «Пока не собираюсь. У меня как раз отпуск. Булавин сам предложил мне погостить у него. Я не против. В кои-то век еще удастся пообщаться с таким человеком. Детям буду рассказывать. Внукам». «Детям сколько?» «Пока нет детей», — ответил Щеглов. «Не обзавелся». Но это дело наживное, обзаведемся, какие наши годы. Я в судостроительной отрасли работаю, разъезжать много приходится, командировки длительные. Все, никак на личную жизнь времени не остается. А отпуск решили, значит, вот так потратить. Личная жизнь опять по боку. Щеглов покосился на гуру с некоторым изумлением, пожал плечами. — Я вам мешаю? — сдержанно спросил он. — Вы как будто сами здесь не очень в своей тарелке. — Нет, не мешаете, — сказал город. — Мне подонки мешают, которые по ночам бесчинствуют. Если после этой выходки Булавин со своим другом не обратятся в милицию... — По-моему, Ираст Леопольдович имеет предубеждение относительно органов правопорядка, — заметил Щеглов. — Не только против милиции. Вообще, он и ФСБ терпеть не может, и прокуратуру. Слышали, как он прокурора лечил за праздничным столом? У вот того кусок поперек горла встал. Я думаю, это у Ираста Леопольдовича от его мятежного прошлого пошло. Его в советское время немного прижали. Побыл чуть-чуть под надзором и воспылал неприязнь. Артистическая натура, что поделаешь. А вы неплохо осведомлены. А тут про это все знают, ответил Щеглов. Эта история про диссидентскую молодость – главная история. Особенно нашему художнику приятно ощущать себя бунтарем, при этом и уже давно будучи придворным живописцем. Это поднимает его в собственных глазах. Ну, не такой, как все. А вы не так уж и благоговеете перед выдающимся человеком, усмехнулся горов. А я, знаете ли, привык ничего вот так на веру не принимать. У нас производство серьезное, точное. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. У нас пыль в глаза не пускает, так что никакого противоречия тут нет. За талант я и Растрелли Акульдовича уважаю, за кругозор его, образованность. А причуды его меня не касаются. Намеки не меня не проведешь. Они вышли с кладбища. Замок горел огня. К счастью, это были не огни огнепожарища, а мирные электрические огни. Но все равно на душе у Гурова сделалось неспокойно. Как хозяин воспринял новую неприятность? «Что это у вас?» – полюбопытствовал Щеглов. Гуров помахал в воздухе трофейной обувкой. Сказал многозначительно. «С поджигателя снял. Обязательно покажу эту кроссовку участковому. В конце концов, что-то надо делать». «Иначе завтра они тут все спалят», — Щеглов промолчал.